Глава одиннадцатая Не прошло и четверти часа, как в тронном зале маги вычертили двенадцатилучевую рунограмму. Расставили массивные восковые свечи и разожгли в курительных чашах благовония. Помимо этого в центре установили тяжелую мраморную подставку, которую венчала плоская чаша. На ней, как на подносе, лежал изумительной чистоты и огранки кристалл в форме шара, переливающийся всеми цветами радуги. Основательно так и подготовились к ритуалу. Гости разделились на группы и рассредоточились по секторам, соответствующим лучам рунограммы. После этого каждый глава древнего семейства приблизился к постаменту и капнул крови на стеклянный шарик. По мере того, как остроухи оставляли частичку себя, вспыхивали огненным цветом лучи, нарисованные на полу. Наши с Айаром места находились в первых рядах в отдельном внутреннем круге возле чаши. От меня также потребовалось поделиться кровью и прикоснуться к кристаллу, после чего в дело вступил Его Величество. Я с определенной долей волнения исполнила необходимые действия и дотронулась до артефакта. Однако к тому, что случилось дальше, я не была готова. Едва только моя кровь попала на сверкающую поверхность драгоценного камня, А я активировал его магии, как меня пронзила острейшей болью. Она стиснула голову сыромятным ремнем, ударила по вискам и камнем скатилась вниз. К области сердца и давно затянувшейся рани на плече, нанесенные когтями глирха. Я сдавленно охнула, не в силах вытерпеть выжигающее чувство пустоты в груди. Давняя рана вскрылась, вытаскивая на поверхность забытые переживания, отчаяние и всепроникающий ужас смерти. Гиблый лес, тварь, жуткая пасть, сомкнутая на теле и способная перекусить пополам. И боль, непрекращающаяся, сводящая с ума и отдающая в висках одним лишь желанием, чтобы она поскорее закончилась. Картинки мелькали перед глазами, как в быстрой обратной перемотке. Твари исчезли, а я осталась в лесу но уже на стоянке незнакомого каравана. Среди эльфиров, расположившихся на привале. идем потренируемся, дочка». Не забыла, что наставник велел заниматься каждую свободную минуту. Слышу слова незнакомого эльфира с прятками седины в светлых волосах и доброй улыбкой. и стар, куда это вы собрались?» В следующем кадре появляется женщина. Она ласково треплет меня по волосам и целует в макушку. Обед скоро будет готов, дочка, не отлучайтесь надолго. В рентале слишком опасно. Память. Память бывшей хозяйки тела обрушилась на меня, выплескивая пережитую более первобытный страх маленькой девочки, столкнувшейся с глерхом и мучительную агонию не выдержавшего такого испытания хрупкого существа. Самым тяжелым было преодолеть воспоминания о кошмарных минутах, проведенных в зубах монстра. А дальше события хлынули потоком и затопили сознание моментами из жизни девочки. Счастливыми и не очень, которые юная Лаурелия пережила за короткую жизнь. Я стояла с широко распахнутыми глазами, но ничего не видела. Взгляд застилали горькие слезы и переживания погибшей души. Лоурелия Энатар была дочерью посла Мелистара Энатара и его супруги Ниэллы, которые погибли в Мелисенском караване. Семья направлялась в Езиаран, чтобы провести переговоры с королем Тенувилем Арусандом о династическом браке Тимунда-Арусанда и аристократки из Мелесина. Ниньесиру союз двух королевств был невыгоден, поэтому южане предприняли все, чтобы караван не добрался до места назначения. Столько смертей случилось из-за подковерных игр и Линдора Ваймура и старшего Кентара, а судьба все равно свела меня с езиаранскими принцами. Не сразу, но хаос в мыслях немного упорядочился. Я приняла новую частичку себе, оставив изучение памятных событий на потом, когда окажусь в безопасности. Из-за навалившихся воспоминаний я ненадолго утратила контроль над ситуацией. К сожалению, предвидеть подобное или как-то повлиять на ход событий я не могла, поэтому ничего не оставалось, как решать проблемы по мере поступления. И главное из них гипнотизировало меня цепким, пронизывающим взглядом голубых глаз, которые будто ввинчивались в мозг, выуживая из него информацию. Сопротивляться подобной наглости не хватало сил, но я попыталась вытолкнуть Аяра из собственной головы. Там и без него творился сумбур. Не хватало еще выдать противнику свои тайны. К счастью, я не понаслышке знала, как тяжело ориентироваться в потоках чужих мыслей. Вообще не с Глирхами, когда обрушивался разом весь спектр эмоций, сопровождаемый ворохом образов, я научилась вычленять главные события и удерживать внимание хищников на одной мысли или цели. Пока память Лаурелии заполонила сознание, я не задумывалась о доме в ущелье, моем новом статусе, древних знаниях или Эльдерионе. Жуткая смерть, какую испытала бедная девочка, затмила собой остальное а дальше стоило только представить, какими последствиями обернутся тайные знания, как я сумела вытолкнуть Аяра вон. Действительность оглушила царившей тишиной. Я огляделась, выискивая, что послужило тому причиной. Кристалл переливался и сверкал так ярко, что слепил глаза. Но ярче всего горел круг в центре пентаграммы, где расположился постамент для чаши и стоял король. Если смотреть магическим зрением, то кристалл испускал разноцветные волны, которые разбегались в стороны и опутывали собой каждого гостя. На Дельхель магия полыхала особенно ярко, сплетаясь в причудливые узоры, устремленные к небу. Не знаю, означали ли подобное художество чистоту крови или степень одаренности, но у большинства из присутствующих ауры полыхали мощной энергетикой. Особенно отличался Айяр, силу которого приумножала Тиара. Я невольно посмотрела наверх, чтобы рассмотреть, какой потенциал у меня. Судя по тому, что сияющий узор из сплетенных линий сверкал не хуже, чем у Его Величества, я не уступала ему в способностях, а то и превосходила, если учитывать возраст и перспективу дальнейшего роста. Что касалось нити родства, то они алыми путами соединяли в единый клубок всех эльхельсов. Однако вычленить близких родственников не составляло труда. Узы брака подсвечивались золотистыми линиями, а от родителей к детям тянулись красные лучи, соединяясь и раздваиваясь дальше, если имелись внуки или правнуки. Разобраться в хитросплетениях родственных уз в такой толпе непросто, но и не обязательно. От меня исходила единственная прямая нить, которая терялась за пределами тронного зала. Вторая была оборвана и покачивалась уродливым потемневшим обрубком. И в то же время от Аяра и его сестры Айры ко мне протянулись слабые тонкие лучи, обозначающие, что Эркеса приходится мне близкими по крови Эльхельсами. Неожиданно. Результатом удивился даже король. Добро пожаловать в семью, Торели. Слова Аяра Эркеса вызвали изумленный ропот среди гостей. Не все, как выяснилось, владели магическим зрением и видели результаты ритуала. Присутствие глав древних семейств лишало его величества возможности скрыть правду. Ему явно не хотелось выносить внутренние дела семьи на обозрение. Аяр, хоть и не подавал виду, но скрипел зубами и цедил слова, выдавливая их из себя. Исходя из того, что наблюдаю я и присутствующие здесь члены совета Вывод получается следующий Таната Орелия Аллахаст приходится дочерью его высочеству Аиридару Эркасу Заточенному в башне забвения из-за владевшего им безумия Не думал, что Аиридар еще способен зачать ребенка Однако результат мы видим перед собой Вторая оборонная линия показывает, что родственники со стороны матери мертвы. Помимо этого ритуал всколыхнул память Танны которую она потеряла, пережив нападение тварей на Мелиссинский караван. Об этом король мог бы промолчать, ведь никто бы эту информацию не проверил. Однако Яр рассказывал честно, не утаивая деталей. Подозревая, что к откровениям побуждала тиара древних, накладывающая определенные обязательства на своего владельца. Я видел глазами и тот ужас, что творился на стоянке каравана. Тем временем продолжал раскрывать тайны прошлого король. Видел, как девочка практически погибла в зубах кровожадных монстров. Также я узнал Эльфира, который защищал ее до последнего вздоха. Это посол Мелистер Энатар направляющиеся в Езиаран по особому поручению. Он и его жена Ниэлла считали Таурелию дочерью, которая известна нам под именем Лаурелии Энатар. Только вот семья посла долгий период времени отсутствовала в Мелисине и не знала, что братом овладела безумие. Энатары вернулись в королевство спустя год, как Иридара отправили в крепость Забвения и уже с девочкой, родившейся на чужбине. Собирая факты воедино, я прихожу к единственному выводу. Лаурелия была приемной дочерью. Та физически не могла зачать от Эридара Эркаса. Зато всем нам известно, кто неотлучно находился рядом с братом. Это на Анхалим, которая, вероятно, и родила от него ребенка. Она Эсендар, неотступна следующая за Аиридаром, и не покидающая его ни днем, ни ночью. Пояснил Его Величество специально для меня. Полагаю, новорожденную девочку забрал и тайно вывес из Мелесина Тирайхан Анхалим, отец Рионы. И он же уговорил читуя Натар взять внучку на воспитание. Выходит, то Урелия нечистокровная Эльхельс заметил Тан Эрлистар Кеннинг, первый советник и шурин короля. «Тана не похожа на Лаурелию», — Ставило веское слово «тана и Лотерия Виллен. «Я была знакома с семьей посла Натара. Их дочь родилась сельфиркой. «Воспоминания нельзя подделать», — сознанием дела возразил Айяр, как и кровную связь, которая указывает, что мы с сестрой приходимся и близкими родственниками и магическую силу чистокровных эльфов, которая не уступает дару нашей семьи. Немногим из эльхельсов доступно зрелище, которое вижу я. Иначе не возникло бы подобных вопросов. Несмотря на то, что Таурелия родилась наполовину эльхельсом, в ее крови нет посторонних примесей. Наоборот, более чистой и ярко выраженный принадлежности эльфийской расе. Я еще не встречал. «Но как такое возможно?» — удивился незнакомый Эльхельс с почтенного возраста. «Я имел честь бывать в гостях, учитывая Натар, и лично знал малышку Лаурели. Ни силой, ни чистотой крови, ни даже внешними признаками расы, вроде острых ушек, девочка не отличалась. Это два разных человека». Торели, может, у вас найдется объяснение случившимся метаморфозом», — полюбопытствовал король. «Я удивлена не меньше вашего и не подумала облегчать жизнь Эльхельсом правдой. Не поверить же или кинуться проверять на себе, что поедание сырых внутренних органов твари приводит к желанным изменениям. Быть может, вмешательство богов? У меня нету нового объяснения, почему я выжила. Но вы что-то вспомнили?» Не остался в стороне Рейн Мир, вынимающий каждому слову. О караване, что там случилось? Воспоминания обрушились на меня внезапно. И я понимаю, почему предпочла забыть тот ужас, что довелось пережить. На караван напали глирхи. И я почти умерла в зубах монстров. Не знаю, каким чудом не погибла. Прошу простить, но мне тяжело говорить об этом. Разумеется, Танат я понимаю. «Но если вдруг вспомните что-то важное, непременно сообщите мне». Оставил за собой последнее слово глава службы безопасности. Что ж, как бы там ни было, ритуал мы провели по всем правилам. И он подтвердил, что чистота крови Тана Таурелия не подлежит сомнению. Выслушав мнение остальных, подвел итоги его величества. А посему объявляю Тану Таурелию Эрка с Элихельсом и подданное Королевство Мелисин. Празднование по случаю вхождения в нашу семью отложим до моего возвращения с турнира. Поздравляю. Король первым подошел и заключил меня в объятия. Прошу прощения, Ваше Величество, я не разделяла всеобщих восторгов. Но я не могу быть подданной Мелисина, потому что являюсь подданной другого королевства. «Дети, не омрачайте праздник формальностями», — процедил мужчина сквозь приклеенную улыбку. «Вопрос подданства решится, когда я увижу Истину Велима Русандом. Ваше происхождение и принадлежность фамилии Эркас не оставляет иного варианта развития событий». «Ошибаетесь. Меня зовут Таурелия Аллахаст, и я вовсе не горю желанием становиться подданной Мелисина. Я прибыла сюда не за этим». Вот как. Величество заскрежетал зубами и окатил ледяным взглядом. Поговорим позже, а сейчас держите лицо, как подобает чистокровный, и наслаждайтесь праздником в вашу честь. Хорошо, но я с нетерпением жду встречи, на которой мы обсудим этот и другие важные моменты. Время для публичных скандалов еще не пришло. Поэтому я не стала спорить с Аяром и решила подождать приватного разговора. Слуги шустро убрали из зала ритуальные принадлежности, и бытовой магии затерли рунограмму на полу. Нам как раз хватило времени перекинуться парой слов наедине с Его Величеством. Он наверняка уже строил планы с моим участием и думал, какую извлечет выгоду. Слишком ушалчным блеском иной раз вспыхивали голубые глаза. Тана Туорелия". «Вы обещали мне первый танец. Позвольте вас пригласить». Рейн мир возник рядом, напоминая о себе и о уговоре. Мне так не хотелось танцевать, и праздник, устроенный в мою честь, был не нужен. Но я привыкла держать слово, а потому приняла приглашение и позволила увлечь себя в центр танцевального пространства. Держался Эльхельс превосходно. На этот раз он учёл ошибки и не скатился до банальных комплиментов. Мужчина окружил меня по залу и одновременно знакомил с присутствующими Танами, давая им ёмкие характеристики. Айра Кеннинг, ваша тетушка, А странный язык вспыльчивый и раздражительный. Эрли Стар Кеннинг, её дражайший супруг. Подкаблучник, но довольно умный, не зря к его советам прислушивается Айр Эркас. Эрли Стар умеет действовать решительно и жестко, когда того требует ситуация. Тана Аринфея, ваша двоюродная сестра, характером и красотой пошла в мать. Избалована сверх меры, ни в чем не знает отказа. Кроме чистой крови и внешности, другими талантами, Илар принцессу обделил Она умудряется наставлять рога мужу, который, как главнокомандующий армией Мелесина, частенько отправляется с проверкой по крепостям, участвует в смотрах или организует оборону на уязвимых участках стены. И что, в королевстве не нашлось доброжелателей, желающих просветить Та на похождениях супруги? Поинтересовалась насмешливо, не понимая, к чему мне такие подробности. Ильхельсы трепетно относятся к собственной жизни и стараются не допускать излишних потрясений. Тан Шейнрин рин Тарьян вспыльчив и скор на расправу. Так что даже я не рискну огорчать дядю подозрениями. «А вы вполне откровенны, с чего бы?» Не оценила компрометирующую информацию о новых родственниках. Тем более, что сами носите фамилию Тарья. Может, потому что заметил, какие взгляды бросает Тана Айин Фейна вашего телохранителя. Это только Шейн Рин беззаветно верит супруге. А я вынужден подмечать подобные вещи и пресекать возможные конфликты. Я не препятствую личной жизни телохранителей, если та не вредит службе. Пожалуй, плечами. Признайте, вы хотели проверить реакцию, если кто-то покусится на моих людей? Нетрудно догадаться, что причиной такого интереса послужил приказ избавиться от болтливых служанок. Так вот, я никому не позволю их задевать и отвечу соответственно нанесенному оскорблению. А вы проницательны, Тана Будьте уверены, я приложу все усилия, чтобы ваше пребывание в Орлистире было безоблачным и комфортным, заверил Рейн -Мир склоняясь в поклоне и прижимаясь губами к ладони, завершая танец. Следом за Таном Тарьяном посыпались и другие приглашения от глав семейств и их неженатых отпрысков, которым нельзя было отказать. К сожалению, больше ни одному из партнеров не удалось меня заинтересовать. Большинство кавалеров восторгались красотой и сыпали комплиментами, придумывая витиеватые эпитеты. Эльхельсы постарше спрашивали о моих планах или расписывали достоинства собственного древнего рода, намекая на возможность стать его частью. Скукотища. Пожалуй, только Мирелос Яровин удивил, когда благодарил за спасение жизни Таэлоса и заверил, что поддержит меня и окажет посильную помощь. Что ж, союзники не помешают, если придется тут задержаться. Я попросила Мирелоса о встрече на тот случай, если не договорюсь с Аяром насчет кольца. Глава рода наверняка знал, где расположена усыпальница последней королевы эльфов. В моих новых воспоминаниях о пребывании в Мелесине царил сумбур. Да и вряд ли юной девушке доверили бы такие сведения, чтобы не возникло соблазна их проверить. Единственное, что мне известно о могиле Леурелии Аллахаст, так это то, что она находилась на территории ледяных пустошей. И теперь предупреждение Хиллариона, что никто не знал точного местонахождения усыпальницы, не казалось угрозой или попыткой шантажа. Учитывая новые вводные о проклятии и зови, который сводил Эльхельсов с ума. Поиски кольца не выглядели легкой прогулкой. Мне потребуется помощь кого-то из обитателей Орлистера. Я даже обрадовалась, когда Тантарьян снова пригласил на танец и сообщил, что официальная часть праздника завершилась с событием Его Величества. Это означало, что я тоже могу сбежать. А Рейнмир был готов в этом помочь. Кто ж откажется от такого предложения? Тем более, что впереди ожидал приватный разговор с Аяром Эркосом, на котором я сама так настаивала. Сославшись на усталость после дороги и ритуал, вытянувший последние силы, я попрощалась с гостями и направилась к себе. Телохранители неслышно ступали следом, а Рейн Мир в роли провожающего уверенно вел по дворцовым коридорам. «Мы же не в рассветную башню направляемся?» Уточнила, когда на полпути мы вдруг свернули в боковой проход для слуг и устремились в обратном направлении. Разумеется, в рассветное. Не моргнув глазом, соврал глава службы безопасности. Для гостей все выглядит именно так, а на самом деле мы идем в одно секретное место. Вы ведь желаете поговорить с Его Величеством? Теперь еще больше, чем прежде. Я трагически вздохнула и состроила жалобное лицо. Не думала только, что с этим ритуалом ситуация усложнится. Что вас тревожит, Турели? Вы можете на меня рассчитывать. С готовностью откликнулся Эльхельс на завуалированную просьбу. Возможно, Рейнмир. Я задумчиво пожевала нижнюю губу. Думаю, вам стоит присутствовать при разговоре с Его Величеством. Тема, о которой пойдет речь, касается безопасности Мерильсинда, значит, затрагивает и интересы Мелисина. Торели, или вы не только красивые и умные, но еще полны тайн и загадок, которые так и хочется разгадать. Разумеется, я буду присутствовать и поддержу, чем смогу. Однако, сами понимаете, в спорных моментах действовать буду в интересах Аяры Эркаса. Мне импонирует ваша честность, Рейнмер, и умение схватывать на лету. Не поскупилась на похвалу, тем более, что мужчина ее заслужил. Среди высшей аристократии — это редкие качества. Мне не обязательно было смотреть по сторонам, чтобы запомнить дорогу. В памяти путь фиксировался автоматически. Только на задворках подсознания я невольно отмечала, что нам на всем протяжении не встретилось ни слуг, ни охранников, ни гостей. Либо из этой части дворца заранее убрали посторонних, либо создавали видимость, что поблизости никого нет. Не возьмусь предугадать, что это отвлекающим маневр или признак доверия, но, как бы там ни было, вскоре мы достигли места назначения и оказались в просторном рабочем кабинете. Телохранители остались в коридоре за дверью вместе с королевскими стражами, а мы с Таном Тарьяном устремились внутрь, предварительно постучавшись и получив разрешение войти. Деловая обстановка. Книжные шкафы, письменные столы, гостевая зона со столиком и креслами указывали, что король часто принимал здесь посетителей. Аяр пришёл навстречу без тиары и сменил роскошный порчевой наряд на повседневную одежду. При нашем появлении король даже головы не повернул, продолжая корпеть над отчетами, сидя за столом. Не отрываясь от бумаг, величество бросил, чтобы присаживались и подождали, пока он закончит. Что ж, я последовал совету но вместо мягкого сиденья, на которое любезно указал сопровождающий, устроилась на жестком подлокотнике кресла. В противном случае я бы визуально оказалась ниже мужчин. Мне пришлось бы задирать голову и ощущать себя в роли просительницы. Я же планировала говорить на равных, а для этого следовало занять более выгодную позицию. Райан Мир, к слову, тоже не воспользовался предложением. Мужчина вытащил наугад книгу с ближайшей полки, раскрыл ее на странице с закладкой и углубился в чтение, опершись плечом на шкафчик. Что ж, удачный выбор места и занятия, при котором глава службы безопасности вроде бы и присутствовал в комнате, но в то же время был увлечен другим делом. Его величество заставило ожидать себя четверть часа, которые я потратила на то, чтобы частично разложить по полочкам воспоминания Лоурелли. Детские годы она плохо помнила. Зато яркое впечатление получила от первого путешествия по Иринталу. Сразу по прибытии в Мелисину девочке появился наставник Тан Тирайхан Анхалим, которого она побаивалась и слушалась беспрекословно. Синдар все свободное время посвятил обучению внучке, как будто готовил ее к серьезному испытанию. Малышка постоянно училась, осваивала язык эльфов, этикет, точные и гуманитарные науки. Учителями стали приемные родители, которые разбирались в тонкостях дворцовой жизни и политических реалиях четырех королевств. Знания Лоурелли удачно наложились на мои собственные, что касалось языка и манер, а боевые навыки давно уже превосходили возможности именитых воинов. Анализируя новые воспоминания, я пыталась понять, что случилось с родителями Лаурелии. Как ни странно, но я не ассоциировала себя с Эльферкой. Да, ее частичка жила во мне, но ни мое сознание, ни даже тело не напоминали прежнюю хозяйку. Благодаря Иренталу и тому пути, по которому я шла последние четыре года, постоянному риску и опасностям, выковалась новая личность с созвучным именем, но не схожими ценностями, отличающимися от общепринятых. Лаурелию воспитывали в традициях Мелисина в которых долг чистокровных по сохранению расы перевешивал личное счастье. Я же вкусила свободу, увидела иную сторону жизни и не собиралась жертвовать собой ради призрачных идеалов. Другое дело — реальные угрозы и защита близких. Плюс пресловутая избранность, притягивающая ко мне элементы артефактного доспеха и ведущая навстречу смертельному врагу. Тирайхана Анхалима можно понять. Он потерял дочь, которая не сумела защитить хозяина и погибла сама, ослабев после родов, и не хотел похожей судьбы для внучки. Наступление беременности Эльфиры и Эльхельсы способны контролировать магическими установками, или же используя специальные амулеты. Орионна знала, что после родов долго не протянет без должной помощи, и все же отважилась завести ребенка. Быть может, так она пыталась оставить память о себе и тех чувствах, что испытывала к Дару. Любила ли она его? Отчего-то в этом не возникало сомнений. А вот как относился к матери отец? Правду я уже никогда не узнаю. Но как бы там ни было, за выносливость детского организма и физическую подготовку, благодаря которой я так быстро восстановилась от раны и адаптировалась к суровой жизни охотников, Стоило сказать спасибо деду Тирайхану. «Лоурелия, подойди», — нарушил тишину король одной требовательной фразы, указав, кто тут хозяин. «Ты хотела поговорить? Я внимательно слушаю. Интересно даже, какая цель привела тебя в Мелесин, помимо признания частью великой расы?» Великая раса не истребила бы себе подобных и не допустила появления темного короля. Исполнив волю величества, я встала перед ним, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Надеюсь, вам известна эта печальная страница истории древних. Я не гонюсь за титулом, не горю желанием стать подданной Мелисина или племенной кобылой в бесплодной борьбе за чистоту крови. Тан Эркас, помимо известия о неучтенном Ильхельсе, должен был сообщить о нарушении границы Рентала. Твари с глубинных уровней ринулись к окраинам. Пока еще хранители сдерживают их напор. Но скоро монстры накинутся на мирные земли. Приграничные города и поселки обезлюдили за последние месяцы. И виной тому вовсе не их желание переселиться вглубь королевства. На первом уровне появились хорбы, горок, глирхи и другие твари третьего пояса. Не заметив реакции, на свои слова невольно распалилась. По холодному лицу Аяра даже тени удивления не просквозила. Вам, вероятно, нет дела до того, что творится за стенами. Как и Зильдарин, надеетесь отсидеться за крепкими стенами? Не выйдет. Сила хранителей иссякает. Темный король пробуждается, как и его мёртвое войско. Скоро настанет момент, когда монстры Ирентала покажутся милыми домашними питомцами. В сравнении с кровожадной нежитью. Они не знают усталости и не ведают жалости. Этих тварей ведет только многовековой голод, жажда смерти и новых жертв. Во имя Адаса. Мы должны остановить Ривана Хинтарана, пока не стало слишком поздно. Необходимо уничтожить темного короля, пока он не набрал силу и не разрушил привычный мир. Какая пылкая речь. Браво! Его Величество наигранно, сухо рассмеялся и похлопал в ладоши. Не буду спрашивать, откуда такая осведомленность о вещах, недоступных простым смертным. Ты уже доказала, что таковой не являешься. Только будет тебе известно, Лаурели, что Мелесин веками в одиночку сдерживал нежить, прорывающуюся из ледяных пустошей. В то время как остальные королевства жили в безопасности и знать не желали о наших трудностях. Мелесин выстоит, как выстоял полторы тысячи лет назад. Тогда у нас не было распаханных полей и магов, способных быстро вырастить урожай. Не хватало запаса продуктов, оружия и доспехов. Мы выживали посреди лютых морозов, расплачивая жизнями чистокровных за каждую отвоеванную у монстров пять земли. А чем в это время занимался Ниньесир и Езиаран? Грызлись за власть и право владеть древними артефактами? О тёмном короле и его армии мне известно больше, чем остальным. Еще мой прадед поднимал вопрос о том, чтобы уничтожить спящее зло. Но тогда короли над ним посмеялись, посоветовав не будить зверя и не лезть в его логово. Поэтому сегодня единственной моей заботой будет победа на турнире Пяти Королевств. Бестиар и Эльхельсы обречены на вымирание. И я сделаю все, чтобы этого не допустить.